— А можно начать с этих, — подумав, — ответил Рик, — когда их много, они вообще неуправляемы. — Тоже верно. — У нас блямба пропала, — пожаловались из толпы. — Я что, разрешал разевать пасти? — А ты что здесь главный? Рик обернулся и столкнулся взглядом с валиполком, за спиной которого напрягалась пятерка дружинников. Гвардейцы, прозевавшие появление людов, мгновенно развернулись к ним лицом,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 Я тут как раз для того, чтобы не допустить кровопролития. О своей второй задаче — поиске кувалды, а соответственно и копыта, дружинник молчал. Бомбардо внимательно посмотрел на Люда и негромко произнес, «Кажется, я могу доверять вашим словам». Валиполк развел руки, «Мне лишние проблемы не нужны». «Вы не против, если мы соберем материал для поиска по генетическому коду?»